Водяной свернул стропой вправо, бодро проходя мимо двух синюшных берез, и медведь мысленно хмыкнул. По всем приметам тут должна висеть паутина. По привычке он сварился с уипом. Прибор попискивал, выводя на дисплей обозначение паутины, растянувшийся слева и справа от деревьев, но именно здесь было чисто. Водяной никогда не ошибается, и каждому в отряде жутко интересно, как ему это удается. Парадокс в том, что больше всех это интересно самому водяному, понятия, не имеющим о природе своей способности. Он так и не понял полностью, что такое аномалии, воспринимая их по-своему, как говорил раз, словно зомби или дикий зверь. Даже в мембране, находясь внутри токсика или газовой аномалии, водяной испытывал страх, а войти в оковы отказался наотрез, несмотря на то, что ему выдали отмычку. И раз, имея точно такой же мет, чуть ли не танцевал перед ним посреди ставшей безвредной аномалии. Водяной заявил, что туда идти нельзя, и не сдвинулся с места, словно наткнулся на невидимую стену в полушаге атаков. При этом он любил свернуть из листа бумаги самолетик и запустить его с крыши через живущую за базой плеж. Трехметровая в ширину и почти шестиметровая в длину аномалия – медленно ползла по прямой от одного угла базы к другому, и водяной, указывая на летящий над ней самолетик, очень удивлялся тому, что плешь его не жрет. Мир вокруг медведя привычно перевернулся, возвращаясь к своему естественному состоянию, в котором небо синее, а трава зеленая, но не наоборот. И майор немедленно окинул взглядом окрестности. В зеленой зоне народа хватает. И многие рискнут пойти на промысел во второй день после выброса, ради возможности избежать встречи с бандитами. «Выбор мутант или уголовники однозначным не назовешь», — отметил про себя медведь. Первые два дня животные да нельзя кровожадны, зато после... После... Прежде чем произнести термин «зверье», еще предстоит хорошо подумать, к кому именно он относится вошли в зеленую негромко произнес вофер майор убедивший что спецотряд пересек незримую границу в полном составе личному составу применить невидимки и увеличить дистанцию раз что там с нашим фанклубом идут сообщил молодой сталкер. слишком близко до них могут и не потерять нас даже в невидимках они меня видят то есть им нечем но я от них на расстоянии видимости цепляя невидимку и двигая в головной дозор приказал медведь Шорох на тебе тыл. Майор извлек из под сумка свою невидимку и принялся быстрыми движениями распаковывать на бедренный карман, предназначенный для применения метаморфитов. Неровная полупрозрачная капля, величиной с куриное яйцо, коснулась кожи, и медведь удовлетворенно хмыкнул, запаковывая карман. Вот так-то лучше. Невидимка скрывает своего носителя от филина а без него не обходится ни один отряд, будь то боевики, уголовники или простые старатели. «Хотя бы один мет на всех, но возьмут. Ведь он показывает не только тепловые сигнатуры, но и студень. А это зачастую является самым главным». «Медведь, они от меня не отцепляются никак», недовольно зазвучал эфир голосом раса. «Невидимка не помогла, я к ним близко слишком, они меня видят». «Только не знаю, чем. Может, мне от них спрятаться? Вдруг потеряют?» «Бегом марш к водиному!» Медведь скрыл улыбку. «Мы разберемся сами. Пусть пока подходят». На зомби и бродяг молодой сталкер реагировал немного болезненно. Будучи уроженцем этих мест, раз поневоле знал или когда-то встречал многих из тех, кто впоследствии стал разгуливать по ареалу с горящими, маниакально-бездушной злобой глазами, Или вообще без таковых. И потому без крайней нужды стрелять в бывших некогда людьми существ не любил. Помня историю о его отце, подобной реакции в спецотряде относились с пониманием, тем более что парнишка был настоящим масом сталкерского дела и имел фантастический нюх на метаморфиты. Раз умудрялся находить их даже там, где по логике вещей их быть не могло, на ровном месте У парня имелась собственная теория на этот счет, согласно которой он старался вычислять местонахождение очередного мета. Благодаря ему, особ теперь был укомплектован метаморфитами роскошнее, чем в свою бытность до катаклизма. Раз сразу заявил, что торговые сделки водяного не нужно растрачивать на то, что он насобирает и сам. Пусть покупатели несут осколки, шестое чувство, запчасти и сложное оборудование для научной группы, остальное он берет на себя. Уже через месяц Медведь точно знал, почему ныне погибший поисковый отдел Рао столь сильно ценил молодого сталкера и прощал ему мелкие грешки. В плане поиска метов раз обладал невероятной плодовитостью и с легкостью заменял добрый десяток обычных поисковиков. На данный момент каждый боец особ имел на вооружении невидимку, филина, энерджайзер, светлячка и по три примуса на брата, идеально подобранных по размерам. А для медведя молодой сталкер умудрился где-то выкопать филин. И поистине уникальных размеров. Его пришлось буквально вбивать в штатный карман шлем сферы. А зато настолько крупный мет очень выгодно выделялся на фоне других своим радиусом действия. Это позволяло заранее замечать противника, вооруженного филином обычных размеров, оставаясь при этом для него вне зоны видимости. Помимо стандартного комплекта, В отряде имелись три отмычки и одна грелка. Мет, защищающий от радиации, вещь очень редкая и пользующаяся немалым спросом. Сам раз говорил, что обязательно добудет таких метов для каждого, потому что на водяного надейся, но сам не плашай. Но больше всех находками раса был доволен Айболит, которого молодой сталкер обеспечил медицинскими метами, как заявил однажды санинструктор на год вперед. Медведь базальту раздалось в эфире. Движение по левому флангу. Дистанция 30 метров. Филин дает 8 крупных отметок. Быстро приближаются. Похоже, лоси. Всем рассредоточиться за деревьями. Медведь быстрым взглядом окинул окружающую местность, прикидывая возможную диспозицию. Без команды не стрелять. Попробуем их пропустить. Бойцы, сверяясь с уипами, быстро сходили с тропы и укрывались за деревьями. Синий-желтый камуфляж осоповских эмок – Сливался с древесными стволами, покрытыми синюшным с желтыми потеками мхом, и спустя секунду пропа и ее окрестности опустели, словно были безлюдными всегда. Через несколько мгновений из лесной чащи, прошвыривая вокруг фонтаны, содранной с кустарника листвы и обломки веток, вырвался табун почти трехметровых тварей угрожающего вида.